Запомните, учитель начальной военной подготовки ходил по кабинету, и крохотные рубиновые звездочки на его погонах переливались в холодном свете люминесцентных ламп. Можно творить одновременно два заклинания, можно три. Теоретически, кто-то умеет и больше, но я таких гений не встречал. Ты, палец отставного офицера, уперся в грудь ближайшего ученика. Расскажи о плюсах и минусах данного подхода. Но одноклассник Ярана, веснучатый парень с лицом профессионального отличника, замялся на миг, а потом заученно оттарабанил. Одновременно использование двух заклинаний и более позволяет распределять атаку на разных уровнях, при необходимости совмещая ее с обороной, как активной, так и стационарной. «Стоп!» — учитель приподнял руки, выставляя их ладонями перед собой. Этот жест, являющийся начальным для постановки немалого числа боевых заклинаний, был у него рефлекторным, и отделаться от него учитель не мог, а да и откровенно говоря, не хотел. Выучил хорошо, а недостатки? э, -э, -э, -э. все правильно, в школьных учебниках об этом не пишут, поэтому слушайте и запоминайте. Работа с несколькими заклинаниями одновременно, подобно работе компьютера, реализующего многозадачность. В долю секунды ваш мозг работает над одним процессом, затем переключается на другой и обратно. Таким образом, творя несколько заклинаний одновременно, вы тратите заметно больше времени, а в случае, если они сопровождаются пассами, его потери становятся неприемлемыми. Кроме того, в большинстве случаев составить сложное заклинание непосредственно в бою вы не успеете. Именно поэтому широкое распространение имеют домашние заготовки, чаще всего в виде специализированных амулетов. Схватки же стоит рассчитывать лишь на самые простые заклинания, реализовать которые можно быстро и не задумываясь. А главное, тут учитель вновь поднял руки, привлекая внимание. Их можно кастовать быстро, одно за другим, достигая эффекта, внешне сравнимого с реализацией многозадачности но притом управляясь заметно быстрее, так как практически полностью устраняются затраты времени на переключение между процессами. Все поняли? Рад, что вы такие умные. А теперь достали ручки, открыли тетради. Запишите тему практической работы. а Вот, наверное, обалдел незваный гость, когда вокруг него выросла огненная стена. Наверняка он был готов к магической атаке, даже если не понял, что я ран и сам маг, то возможность наличия у путешественников боевых амулетов предусмотреть однозначно стоило. Редко кто, отправляясь в дорогу, не имеет при себе какой-нибудь опасной для здоровья окружающей гадости. Нарваться можно на что угодно, и на колечко испускающее сноп огня, и на заряженный картечью мушкет и стандартная предосторожность мага держать вокруг себя защиту на минимальной мощности сил на это почти не требуется зато за какую то секунду можно накачать заклинание энергии возведя над собой практически непроницаемый купол и именно поэтому иран даже не попытался атаковать наверняка более сильного противника а вот блокировать блокировал, и огненная стена, отрезающая противника от окружающего мира, была как раз активным вариантом блокировки. Стихийные заклинания такого типа весьма слабо структурированы. Побочный эффект – мощнейшие колебания силовых полей в магическом диапазоне, сбивающие настройку любых заклинаний противника, кроме самых простых. Дистанция возмущений невелика но когда от источника до тебя не более полуметра, это не принципиально. Плюс жара, вряд ли защитный купол непроницаем а для горячего воздуха. И попробуй тут поколдуй. Не Нет, опытный и грамотный волшебник справится, конечно, но далеко не сразу, как минимум несколько секунд паузы, то время, за которое участок роща вместе с засевшим в нем засадным полком сгорел дотла. Ну и еще немного, с неожиданной проблемой маг разобрался куда медленней, чем ожидал Яран. Когда пламя наконец опало, взору чужака предстала идиллическая картина. Девушка с интересом его рассматривающая, и Яран, так и не соизволивший встать, расположился полулежа и неторопливо вычищал тонким острым ножом грязь из-под ногтей, поймав обалдевший взгляд своего визави, Демон усмехнулся. «Ну что, жертва юношеского максимализма и половой невоздержанности. Успокоил непристойные желания. Али в морду хошь Вместо ответа последовал магический удар. «Явно домашняя заготовка. В минуту такое хитро закрученное заклинание не скастуешь». Я ранее одобрительно подзокал языком, глядя на мерцающее, растекающееся по защите радужное сияние. Когда оно спало, вытрощенные глаза оппонента были ему лучшей наградой. Вот так не ожидал мальчик, что его потуги окажутся столь бесполезной тратой сил. А все почему? Да потому что Яран за свою очень долгую по меркам этого мира жизнь навидался таких молокососов, и привычки у них весьма схожи, в том числе и в бою. Оставалось лишь выбрать из богатого, опять же по местным меркам, арсенала, защит, соответствующую, и в общем-то все. Заклинания «Школы жизни» весьма специфичны отличаются многообразием разновидностей, но алгоритм их на самом деле практически одинаков. Кто знает алгоритм, тот разрушит структуру вражеского заклинания, походя, что сейчас и произошло. А потому гордиться своей вариативностью их создатели могут хоть до пенсии, толку-то с нее». «Ты как, еще драться планируешь?» — спросил Яран, вставая. «Или все же попробуешь включить голову?» Майк вскинул руки в классическом жесте атаки. Но что именно он хотел применить, Яран не понял. Над головой чужака вдруг практически мгновенно сформировалась огромная, на полкуба не меньше, водяная капля и рухнула вниз. По причине малой высоты никого не прибило, однако ставший похожим на мокрую курицу Мак производила ныне жалкое впечатление. И к продолжению боя, похоже, готов не был. Это профессионалу все равно, в каком виде драться. А это чучело стояло, растопырив в стороны обтянутые мокрые одеждой руки, и не понимало даже, что происходит. Сара, рукоризненно повернулся к ученице Яран. Ты ж его совсем оконфузила зато живым останется, хихикнула девушка. Я как поняла, что ты сейчас разозлишься, так и решила его охладить. Тоже правильно. И ты чучело, не скрипи зубами. Девушка тебе, можно сказать, жизнь спасла. А то ведь я бы твою задницу напополам разорвал за хамство. Давай, бросай придуриваться, выкидывай железку и иди сюда. Не то зажарю, как твоих приятелей. Мак рывком выхватил шпагу и встал в красивую стойку. Вот ведь неугомонный. Яран демонстративно щелкнул пальцами. Молния, серечь разряд электрический, к огненным заклинаниям относится чисто номинально в более развитых мирах, выделяясь в отдельную группу. Но у Ярана она всегда неплохо получалась, и наградой за усердие стал вид отлетающего назад противника с выпученными глазами и вставшими дыбом волосами. Правда, они не дымились, как положено по канону, но и без того получилось эффектно. И высохли, что характерно, махом. Яран подошел, осторожно поднял с земли, оброненную противником шпагу, полюбовался Эфесом и вздохнул. «Обман! Всюду обман!» Вместо настоящих драгоценных камней стекляшки, хорошо ограненные только. Рожав руки и позволив шпаге слабо тренкнуть, упав на землю, он потыкал носком сапога в бок слабо ворочающегося мага. — Вставай уж, чучело, а то серчаю Серчать не пришлось. Маг с усилием встал и с удивлением обнаружил, что Яран делает приглашающий жест. — Пошли чай пить, что ли? «В этом мире при встрече со мной самое распространенное слово», — пожаловался Яран ученицы. «Не могут понять люди, что не испытываю я к ним ненависти». «Пока они сами не постараются, конечно». «А до того война отдельно, разговор отдельно. Потом, может, и убью, но это будет совсем другая история. Ничего личного, просто работа». Сара хихикнула в кулачок. А Маг злой и беспомощно посмотрел на нее. Иран сохранил невозмутимое выражение лица, хотя мысленно, конечно, усмехнулся. Тяжела участь побежденных, особенно тех, кто сдался, не исчерпав еще возможности к сопротивлению. Далеко не исчерпав, кстати. Откровенно говоря, взял его Иран, что называется, на понт, продемонстрировав чуть-чуть магии и очень много уверенности в себе и наглый гость сдулся в ситуации, когда ничего еще не было решено. Сам Яран на его месте точно побрыкался бы, шансы оставались и неплохие, но его нынешний противник явно относился к категории золотых мальчиков, одаренных настолько, что получалось задуманное, всегда легко и между делом. В том числе и в бою. Вот и привык, что всегда побеждает, не напрягаясь а нарвавшись на противника, с которым не смог справиться с ходу, зато пошия шее греб в легкую, теперь просто не знал, что делать. Что поделаешь, жизнь время от времени способна давать щелчок по носу кому угодно. Не жалко его, откровенно говоря, совершенно. Какой вы назначите выкуп? Зависит от хода нашего разговора. Может, просто убью. А можно я его сама убью? Иран усмехнулся, воспитанница в своем репертуаре. Вспомнила, небось, что именно с ней хотели сделать. И не на шутку разозлилась. В бою недомыслий было, а сейчас разыграла. Нет, не стоит потыкать женским капризам, не стоит. Сара, милая, женщина должна уметь закатывать банки, глаза, истерику и губу. Вот последним и займись. И не надейся, не отдам я тебе его на опыты. Я его лучше сам убью с максимальной жестокостью. Эй, чего бледнеешь, парень? Не пугайся раньше времени. Тебе еще будет чего бояться. И не бледней, как вампира, то меня от ужаса инфаркт хватит. Понимаю, что тяжко. Запомни, мальчик, когда очень тяжело, надо сжать зубы в кулак. Какие зубы? Те, которые тебе выбили, что осталась хоть какая-то память. Или которые выбишь ты. В качестве трофея. Оно сейчас первый случай. Да не хлюпай задницей раньше времени. Может и не убью еще. Говорю же, посмотрим, насколько ты можешь оказаться полезным. Так что садись. Знаешь, что общего у исповеди и клизмы? Очищение. Так что давай садись, наливай себе чай и облегчай душу. Итак, вопрос первый. «А нос, что мы имеем?» – задумчиво спросил Яран, подбрасывая на ладони трофейную серьгу. В отличие от украшений на Эфесе, сапфирования были самые настоящие. По стоимости такая игрушка была сравнима со средних размеров деревенькой, а то, что дорогущие камни были вделаны в основу из обычной стали, придавало ей особый шарм. Откровенно говоря, вопрос был риторическим, и Сарет прекрасно знала потому и не лезла со своими мыслями, чувствами и идеями, за что Яран был ей весьма признателен. А поразмыслить было над чем. Этот, с позволения сказать, Мак и в не так давно закончил академию. С отличием, к слову. Но вот не задача Талант — это одно, а связи и отсутствие богатых родственников совсем другое. Если по-простому, все хорошие места шли по блату, а оставшиеся... В общем, не стоит о грустном. И мальчишка взял свободный диплом, чтобы попытать счастье, рванув в свободное плавание. Результат вышел неожиданным даже для него самого. Года не прошло, как он обнаружил себя главарем одной из шаек разбойников, промышлявших на этих берегах, ставший, к слову, очень успешной с его приходом, потому как их коллеги могли рассчитывать лишь на тех, то случайно сел на мель в их зоне ответственности, либо остановился на ночевку. И то, если у тех с охраной было плохо. Но в случае, если во главе шайки маг, способный и крушение организовать, и часовых усыпить, и обойти сигнальное заклинание, как в нынешнем случае, расклады меняются кардинально. К слову изобретательности молодому магу было не занимать, и решения, которые он применял, были сколь интересны, столь и нестандартны. Иран, к слову узнав, каким образом обошли его защиту, еще долго в восхищении крутил головой. Так не всякий профи справится, а уж мальчишка, в первый раз увидевший заклинание такого уровня сложности, но самородок, право слова, Неудивительно, что в результате парнишка очень быстро почувствовал собственную крутизну и даже стал прицениваться к полузаброшенному замку неподалеку, ибо разбойник с большой дороги — это одно, а человек, сумевший купить себе замок, уже вполне себе кандидат в дворяне. Остается лишь купить в довесок к замку сам титул, что достаточно просто». Все изменилось несколько часов назад, когда Мак получил анонимное послание. «Как?» — да подкинул кто-то письмецо. Очень простое по содержанию. Там предупреждали о скором появлении Ярана с ученицей и предлагали хорошие деньги за исчезновение обоих. Естественно, Мак согласился. К слову, никаких подробностей не прилагалось. Почему тот факт, что Иран тоже маг, да и Сара кое-чего стоит, и оказался неприятной неожиданностью, стоявшей молодому разбойнику его шейки Сам же он отделался набитой мордой и этой самой серьгой. Мораль проста, не надо было выпендриваться и разговоры вести, а стоило атаковать из засады, да прикончить незадачливых путешественников с чертям. Получилось бы запросто, а так... В общем, сам виноват, заигрался в Робин Гуда. Во всей истории было два интересных момента. Во-первых, заказчик не знал, что Яран маг. Если он тот, кого Яран преследовал, это было логично. Зомби крошили сталью, водометный двигатель, как считают местные, требуют только амулетов. В общем, Яран пока для него не засветился. А во-вторых, уже интереснее. Сам факт передачи письма — и как? «Яран просто открыл бы портал там, и знать-то надо лишь координаты да пару-тройку ориентиров. А здесь с порталами на его уровне работать не умеют. Значит, что?» «Скорее всего, в шайке у заказчика имелся свой человек, который, собственно, и написал письмо». «В принципе, логично. Амулеты, связи здесь известны и достаточно распространены. Передать приказ вполне можно». Все так, но те, кто принимал решение, не могли знать, на каком участке берега Яран остановится. Банда же контролирует лишь незначительный участок, ограниченный где конкурентами, а где и феодалами. Никакой барон не потерпит, чтобы вблизи его владений кто-то бесчинствовал. Задача – перекрыть как можно больше участок. Решение на поверхности задействовать – большие силы. Значит, что? А значит, что такие послания получили и конкурирующие шайки, и те же феодалы. Они тоже далеко не светочи благородства и лишнюю монету заработать не откажутся. Вот только, чтобы задействовать такую толпу, надо как минимум иметь внедренных агентов у всех предполагаемых участников действия. Ну, как минимум, у большинства. И давно уже Мак признался, что письма такого рода получал и раньше. Как минимум дважды. Задачи, конечно, другие были, но это не принципиально. Каждый раз ему честно платили за результат, поэтому он поверил сразу. Стало быть, имеется разветвленная сеть агентов, внедренная уже давно. И где начинается подобная агентурная сеть, исчезает разговор о любопытстве и начинает вонять работой спецслужбы, которая, в свою очередь, принадлежать может только государству. Ох и плохо это пахнет. Государство даже такое вшивенькое, как здесь, обладает несравненно большими возможностями, чем любой одиночка. И финансовыми, и силовыми, и, главное, кадровыми, что позволяет ему в два хода расправляться с нарушителями спокойствия. Играть против государства врагу не пожелаешь, но и бросать воспитанника на произвол судьбы нехорошо. В общем, есть над чем задуматься. С другой стороны, противник в этом случае начинает терять одно из главных преимуществ анонимность. Спецслужба это уже некая персонификация. королевстве таких как минимум три: внешняя разведка, служба внутренней безопасности и Министерство охраны короны. Разведчиков можно отметать сразу. Они заточены по совсем иной задаче. Нет, разумеется, как любая уважающая себя контора Они имеют что-то и внутри страны, но масштабы совсем не те, а мощную агентурную сеть им просто не потянуть. Охранники, они в основном заняты работой в столице. Их сотрудниками на дворец имеются они и во всех более или менее важных учреждениях, но в провинции влияние министерства стремительно падает. Конечно, исключать их полностью нельзя, однако маловероятно. Теоретически они могут договориться с теми же разведчиками и объединить силы, но это еще маловероятнее. Спецслужбы здесь грызутся между собой как волки. Это норма для всех миров. Остается служба внутренней безопасности. Если по-простому, полиция с широкими полномочиями, считающаяся наименее профессиональные, но при том самая многочисленные конторы А вот у них масштабы так работать позволяют. У полицейских неплохая официальная сеть осведомителей. Любой дворник за денежку малую согласится им стучать, что твой дятел. И разумеется, эта сеть лишь верхушка айсберга, поскольку во главе службы дураков никогда не было. У них как раз могут быть агенты, внедренные в банды. Не ради уничтожения, а для контроля и, при необходимости, купирования проблем от наиболее взорвавшихся атаманов соответственно они наиболее перспективные кандидаты на разговор по душам иран встал прошелся туда сюда такая вот ходьба босиком по траве всегда его успокаивала затем еще раз подбросил на ладони серегу и внезапно кинул ее саре та поймала с трудом в последний момент но все же стало быть хватает на этой реакции что хорошо а главное не расслабляется и контролирует обстановку, что еще лучше. Хотя бы потому, что способствует долгой и здоровой жизни. Прибери, будет у тебя первый трофей в коллекции. Но ты его водой обливала? Обливала. Стало быть, участие в бою приняла. А величину того его вклада уже мне решать. И я считаю ее достаточной. Азарделась-то, делай, то делай. Вот так воспитатель должен знать, как поддержать самооценку подопечного, ибо от нее зависит как душевное спокойствие, так и скорость развития этого самого подопечного. Теперь, чтобы оправдать доверие, начнет тренироваться вдвое серней, Учитывая же, что девушка в перспективе может стать куда сильнее не только Ярана, но и кое-каких возомнивших себя особо крутыми деятелей, Лет через 20-30 это может привести к весьма интересным результатам. Потрясатель вселенной из нее, конечно, вряд ли выйдет, хотя, как знать, иной раз упорно развивающийся талант может передавить даже признанного гения. Пример наблюдали только что, пускай даже масштабы ситуации детские. «Гаси костер!» — продолжал распоряжаться демон. «Собираемся и...» «Валим!» «Паусар, что за сленг?» «Твой. У наставника надо перенимать знания, а не манеру речи», — наставительно поднял палец Яран. «Хотя в целом ты права. Валим. А кого?» «Сначала никого, а куда. А уже потом, возможно, и кого. Познакомлю я тебя скоро с интересным человечком. И если мы с ним не договоримся, то он умрет». Теоретически можно было открыть портал аккурат в интересующий Ярана кабинет. Практически же, то, что Яран был единственным существом в этом мире, на должном уровне владеющим теорией порталов, не делало его всемогущим. Резерв сил-то незапредельный, просто не дотянется. Можно, конечно, поиграться с пентаграммами и прочими элементами предметной магии, однако, увы... Порталы не то случай, когда она становится перспективной. Сама пентаграмма выносит определенные возмущения. Для большинства магических направлений они не принципиальны, однако совмещение пространств требует чрезмерной точности. А то ведь можно прибыть в заданную точку, вывернутую наизнанку, причем на молекулярном уровне. И когда ты хочешь телепортироваться на несколько сотен километров, да еще и не один, риски эти становятся чрезмерно велики. В родном мире Ярана, хоть он и далеко обогнал местные реалии, и за процессами наблюдают мощные компьютеры, и то случаются накладки. Редко, примерно один раз на сто тысяч перемещений, но все равно то, кто-то из портала на трехметровой высоте выйдет и ноги переломает, то еще что-нибудь. Хорошо еще, по-настоящему серьезные проблемы, редкость уж совсем запредельная. Оно все равно приятного мало. И потому работать с порталами до момента, когда на их открытие хватит его собственных резервов, Яран не собирался. Соответственно, маневры совершать предстояло, исходя из обеспечения безопасности. Плюс оставался еще шанс, что удастся засечь интересующее их судно, И это тоже следовало учитывать.